Виктор Мабаша видел в этом необыкновенном растении символ тех сил, что противостоят друг другу в его родной стране и борются за власть в его собственной душе. — Люди не отдают своих привилегий добровольно, — сказал он. — Эти привилегии вошли в привычку и пустили такие глубокие корни, что стали как бы неотъемлемой частью тела. Не стоит думать, что будто бы это расовый изъян. У меня на родине под властью этой привычки находятся белые, хотя в иной ситуации носителями ее с тем же успехом могли быть и мои собратья. Расизм невозможно победить расизмом, но в моей стране, которая за многие века так изранена и истерзана, необходимо искоренить привычки унижения и покорности. Белые должны понять, что в ближайшем будущем им придется отступить». Придется отдать страну неимущим черным африканцам, которые на сотни лет были лишены своей земли. Они должны уступить большую часть своих богатств тем, кто не имеет ничего. Должны научиться видеть в черных африканцах людей. У варварства всегда человеческий облик, и это оно бесчеловечно. Черные, привыкшие подчиняться, считать себя ничтожными среди ничтожных, должны истребить эти привычки. Быть может, покорность — один из самых трудноизлечимых недугов человека. Она коренится в глубинах человеческого существа. Она уродует его, поражает все и вся. Путь от ничтожности к ощущению себя личностью очень-очень долг. Когда привыкаешь терпеливо покорно сносить унижение, эта привычка властвует над всей твоей жизнью. И мне кажется, мирное решение — Это иллюзия. Расовая сегрегация в моей стране достигла крайнего предела и уже начала разрушаться, ибо в итоге стала нелепостью. Выросли новые поколения черных африканцев, и они не желают покоряться. Они нетерпеливы, они видят, что близится крушение, но все идет слишком медленно. И среди белых многие думают так же. Они не хотят привилегий. Не хотят жить так, будто все черные в этой стране незримы и существуют лишь как слуги или особые породы животных, которых держат изолировано в трущобах на обочине жизни. В моей стране есть большие заповедники, где животные живут под охраной, и есть человеческие зоопарки, обитатели которых постоянно находятся под угрозой, и в этом смысле животным у нас в стране живется лучше, чем людям. Виктор Мабаша умолк и посмотрел на Валандера, словно ожидая вопросов или возражений. — Для него все белые наверняка одинаковы. — Живут ли они в ЮАР или нет? — подумал Валандер. — Многие из моих черных братьев и сестер верят, что чувство покорности можно победить его противоположностью, превосходством, — продолжал Виктор Мабаша. — Но это, конечно, заблуждение. — Ведет лишь к недовольству и напряженности между различными группировками, среди которых должно быть царить согласие. Это может расколоть и семью. А надо вам знать, комиссар Валандер, что без семьи в нашей стране человек ничего не стоит. Для африканцев семья ⁇ это основа-основ. Я думал, главное ваши духи, вставил Валандер. Духи ⁇ это часть семьи. Духи ⁇ это наши предки, которые нас оберегают. Они как бы незримые члены семьи, мы никогда не забываем о них. Вот почему белые совершили чудовищное преступление, вытеснив нас с тех земель, где мы жили многие сотни лет. Духам не нравится, что их вынудили покинуть земли, некогда им принадлежавшие. Духом еще более чем живым отвратительные места, где белые заставили нас поселиться».